Мнимый Чехов? Еще одна фальсификация Бориса Садовского. В Академическое собрание сочинений Чехова входит короткое письмо под номером 4438, адресованное поэту Борису Садовскому. Вот оно. «Многоуважаемый Борис Александрович, возвращаю вашу поэму». Мне лично кажется, что по форме она превосходна, но ведь стихи — не моя стихия, я в них понимаю мало. Что касается содержания, то в нем не чувствуются убежденности. Например, «Ваш прокаженный говорит, стою изысканно одетый, не смея выглянуть в окно». Непонятно, для чего прокаженному понадобился изысканный костюм и почему он не смеет выглянуть. Вообще, в поступках вашего героя часто отсутствует логика, тогда как в искусстве, как и в жизни, ничего случайного не бывает. Желаю вам всего хорошего. А. Чехов. 28 мая. Несмотря на краткость, письмо достаточно известно. Цитаты из него, особенно афоризм о случайности, искусстве и жизни, попали в летопись жизни и творчества Чехова, многочисленные исследования и даже пособия по литературному редактированию. Признаюсь, что и я процитировал эту фразу в одной из своих статей. Привлекают внимание не только содержание письма, но и биографические обстоятельства. За неделю до отъезда в Баденвейлер Всего за полтора месяца до смерти чуткий Чехов заметил и поддержал молодого поэта, пусть даже, сочетая похвалу, по форме она превосходна с осторожной критикой, не чувствуется убежденности, отсутствует логика. Комментарий к тексту в указанном собрании Лапидарин и сводится к перепечатке примечания адресата. В предисловии к своей публикации Садовской писал. В 1904 году весной я жил в Москве, в Леонтьевском переулке. Узнав, что рядом со мной поселился Чехов, я послал ему рукопись моей поэмы «Прокаженный» с просьбой дать о ней отзыв. Ответ был получен через несколько дней. Местонахождение автографа неизвестно, отмечают комментаторы, воспроизводя печатный текст по источнику, о котором я скажу чуть позже. Попытки дополнить комментарий, восстановить контекст единственного контакта адресата и адресанта ведут к возрастающему недоумению и безответным вопросам. Во-первых, ничего не известно об упоминаемой Садовским поэме прокаженной. Она не печаталась ни самим автором в прижизненных сборниках, ни поздними публикаторами, работавшими с архивом поэта. Более того, в первом сборнике стихотворений первой половины 1904 года, то есть до контакта с Чеховым, датировано всего три текста общим объемом 11 четверостишей». Первая из пяти опубликованных в жанровом сборнике поэм «Леший» тоже имеет датировку «Май, 1906, Нижний». В юности Садовской написал, конечно, больше. Шумихин упоминает о 25 стихотворениях, опубликованных в самом начале века в газете Волгарь. Но почему он, издавший до 1922 года семь книг, так и не удосужился познакомить читателей с поэмой, читанной и, в общем, высоко оцененной самим Чеховым, остается загадкой. При том, что уже в предисловии к первому сборнику, причисляя себя к поэтам Пушкинской школы, он декларировал, необходимость последовательного представления и отражения творческого пути. Стихи, как отдельные точки поэтического сознания, должны восприниматься в той последовательности, какую создало для них время. Оттого строго хронологический порядок всегда представлялся мне единственно удобным и нужным для собрания лирических произведений. В этой строго хронологической последовательности на месте прокаженного зияет пробел. Во-вторых, сам факт обращения почти два года жившего в Москве «3 сентября 1902 года, утром я прибыл в Москву», Садовского именно к Чехову выглядит странным. Его круг, его референтная группа не реалисты, а модернисты Брюсов, Блок, Бальмонт. О Чехове в позднейших записках он отзывается то иронически, то просто враждебно. «Чехов никогда не говорил о Пушкине. Это понятно. Пушкина необходимо преодолеть. Теперь это очень легко. 20 февраля 1931 года». Вообще атеизм у детей пустых, формальных церковников, явление любопытное. Взять хотя бы Чехова и его братьев. Конечно, благочестие Павла Егоровича, и сам он, грубый и пошлый торгаш, гудевший по ночам, акафистый, как попугай, все это отталкивало Чехова. Воображаю, как он люто ненавидел отца, как презирал его. Но неужели сам Чехов не мог различить шелухи от ядра? Давно я убеждаюсь, что Чехов умел казаться умнее и глубже, чем он был на самом деле, что в сущности он такой же пошляк, как его брат Александр, автор несусветных по пошлости записок репортера. 25 февраля 1931 года. Гроб Чехова недавно открывали, костюм вполне сохранился. Но лицо принуждены были закрыть. В 1904 году после погребения Чехов являлся во сне одной монахини, прося, чтобы над его могилой не говорили речей. 1933. Бунин крепче, ароматнее Чехова. Бунин – венгерская, Чехов – бургонская. Все-таки один дворянин, а другой – интеллигент. В-третьих, ни автору письма, ни его адресату в это время, кажется, было не до писем и не до стихов. В мемуарах весенним месяцем Садовской посвятил два абзаца. «Весну 1904 года переживал я с жадностью. Любовь, экзамены, весна, слухи о войне, весы, расцвет здоровья и юности. Я полюбил гулять по ночам, после занятий тушил лампу, брал ключ и до утра скитался по городу. 25 апреля, в чудный весенний вечер, я был на открытии аквариума, летнего сада Амона. Гремела музыка, визжали шансонетки, какой-то подгулявший офицер порезал себе нечаянно руку шашкой. На рассвете я возвратился домой, в мягких лучах зари, при радостном колокольном звоне. Дома долго стоял на коленях перед раскрытым окном держа медальон с портретом Беатричи, обещаясь вечно любить ее. Беатричи — неназванная по имени московская барышня, которую Садовской катал на лихачах, возил по театрам и ресторанам, подносил цветы. Однако здесь же мимоходом упоминается о посещении веселых домов, которое привело к трагедии. В мае 1904 года он, Садовской, заразился сифилисом пишет биограф поэта, болезнь в то время, в принципе, уже излечивалась, и Садовской лечился старательно и даже чрезмерно. В стремлении перестраховаться он принимал меркуриальные средства в таких количествах, что от передозировки наступило общее отравление организма. Поэт делил время между любовью к Беатричи и веселыми домами, а прозаик в это время уже с трудом мог написать даже несколько слов. В день, которым датировано письмо Садовскому, 28 мая 1904 года, Книпер Чехова пишет на Дальний Восток дяде Александру Ивановичу Зальца. К тексту ее письма Чехов делает краткую приписку: «Обнимаю и целую вас, милый мой дядя Саша. Я по вас очень соскучился, хочу видеть ваш Антон». После нее Книпер дописывает: «Вот я отошла». А он и приписал ⁇ Ты рад? ⁇ Таким образом написать даже одну строку любимому родственнику в этот день Чехову было нелегко. Любопытно, что это письмо садовской знать не мог, оно опубликовано лишь в 1972 году. С той же скверной Чехов чувствовал себя и весь май, со дня приезда в Москву. Милый Виктор Александрович. Вчера я приехал в Москву, но не выхожу и, вероятно, не скоро еще выйду. У меня расстройство кишечника с самой святой недели. Гольцеву. 4 мая 1904 года. Дорогой Виктор Сергеевич, я болен, с постели не встаю и днем. У меня обстоятельный катарище кишок и плеврит. Миролюбову. 16 мая 1904 года. «Дорогой Исаак Наумович, я, как приехал в Москву, так с той поры все лежу в постели, и днем, и ночью, ни разу еще не одевался». Альтшулеру, 26 мая 1904 года. Представить себе, что деликатный и внимательный к молодым дарованиям писатель в таком состоянии мог прочесть опус неизвестного поэта и быстро ему ответить довольно затруднительно. Наконец, в четвертых, даже в тех напрашивающихся случаях, когда Садовской позднее мог упомянуть о хранящемся у него письме Чехова, пусть даже временно затерянном, он хранит упорное молчание. Я и мой одноклассник Мясников получили от Ведерниковых приглашение к ним в Самарскую губернию на «Сергиевские минеральные воды». 19 июня мы выехали на Кавказ-Меркурьевском пароходе «Императрица Екатерина II». Позже из газет я узнал, что с нами на том же пароходе ехал Чехов. Начало моих литературных дебютов почти совпадает с поступлением на историко-филологический факультет в 1902 году. Я застал еще старую историческую Москву, близкую к эпохе Анны Карениной, полную преданий сороковых годов. Еще живы были престарелый Забелин, хромой Бартенев, суровый Толстой. В Сандуновских банях любил париться Бабарыкин. В Большой Московской легко было встретить Чехова, одиноко сидящего за стаканом чаю. Почему бы не добавить здесь или ранее Кстати, у меня есть его письмо, которое... Особенно характерный случай позднее письмо Чуковскому, декабрь 1940 года. В нем Садовской отвечает на предложение Чуковского написать воспоминания. «Воспоминания я написал бы в полубилетристической форме очерков. Первый. Бабушкин альбом». Неизданные четыре стиха Лермонтова и его рисунок в альбоме моей бабушки. Второй. Последние дни Фета. Бабушка в 1892 году возила меня в Ское. Недели две мы жили у графини Софьи Андреевны Толстой, и в это время умер Фет. Третий. Горький. Знакомство в 1899 первом годах. Два письма. Четвертый. Чехов. Встреча у Тестова зимой 1903. -го. Пятый. Весы. Шестой. Золотое руно. Восьмой. Петербург. 1912-16 года. Встреча у Тестова — это, вероятно, тот же самый эпизод Чехова, одиноко сидящего за стаканом чаю. Но опять-таки, почему не упомянуто полученное от Чехова письмо, хотя рядом в соседнем пункте сказано про письма Горького. Может быть, потому что в 1940 году этого письма еще не существовало? Таким образом, кроме заверения самого Бориса Садовского, нет ни одного убедительного свидетельства о существовании адресованного ему чеховского письма. Но есть довольно много косвенных аргументов, Его свидетельству противоречащих. Этот вывод заставляет повнимательнее присмотреться к личности свидетеля Борис Александрович Садовской 1881 1952, писатель драматической судьбы, объем и направление творчества которого стали выясняться лишь в последние десятилетия, интересно и разнообразно проявивший себя в предреволюционное десятилетие. Стихи, рассказы и повести, работа в журналах, публикации о биографии Фета, которой Садовской занимался много и увлеченно. После революции он потерял как возможность двигаться в результате упомянутой ранее болезни, так и возможность печататься. За 35 революционных лет ему удалось издать только две маленькие книжки. С конца 1920-х годов Садовской жил в полуподвале Новодевичьего монастыря, год за годом из своего инвалидного кресла, наблюдая, как по соседству появляются могилы его бывших знакомых. Его многочисленные поздние литературные труды, включая роман о Лермонтове «Рассказы и повести», воспоминания начали публиковаться только с 1990-х годов. И тут выяснилась поразительная вещь. Борис Садовской, пожалуй, самый успешный мистификатор-фальсификатор в русской словесности XX века. Он десятилетиями вводил в заблуждение искушенных знатоков литературы, авторитетные редакции, в конечном счете, многочисленных потенциальных читателей. Перечень его достижений по этой части установленный благодаря разысканиям Гаспарова, Эльзона, Шумихина на нынешний день таков. Садовской выдал за произведение блока и опубликовал в 1926 году известную ранее в фольклорных записях солдатскую сказку, вошедшую в приложение к 12-му тому Собрание сочинений поэта 1936. -й. В архиве сохранилась рукопись его собственной правкой. Две автопародии Александра блока были опубликованы в литературном наследстве. 1937 тома 27-28, а затем вошли в третий том восьмитомного собрания сочинений Блока, 1960 Выяснилось, Выяснено, что до революции они публиковались в периодике под именем Садовского. Одно из этих стихотворений – За сучок сухой березы месяц зацепился, в публикации воспоминаний Садовского о Есенине было выдано за Есенинское и также благополучно попало в его собрание сочинений 1962. -го. Еще одно блоковское стихотворение лишь за искрится Бархат Небесный, в 1928 году печаталось в журнале, а затем перепечатывалось в литературном наследстве тома 27-28, и входила в три блоковских собрания, включая упомянутый восьмитомник. Правда, с осторожной пометкой, текст этого стихотворения не может считаться абсолютно достоверным. В 1962 году были опубликованы мемуары старого нижегородца Некоего Михаила Ивановича Попова, его воспоминания о Николае Алексеевиче Некрасове и Сергее Михайловиче Степнике Кравчинском, включающие неизданные стихотворения обоих авторов. Опять-таки, в архиве Садовского обнаружилась рукопись с пометкой Моя мистификация. Всякий раз логика обнародования текста была сходной, Садовской использовал. «Символический капитал», «Знакомство с классиками», рассказывал о встрече с автором, обстоятельствах сочинения текста и его утрате. Альбом с записью блока «Украден вместе с чемоданом», предъявляя затем текст под честное публикаторское слово. Редакторы и исследователи верили очевидцу с трудной судьбой и славной, хотя и подозрительной биографией, и публиковали. Подводя предварительные итоги мистификаторской деятельности Садовского, Шумихин размышлял о предъявленных Садовским письмах Брюсова и Розанова. Возникает вопрос, не являются ли эти два письма очередными мистификациями? Однозначный ответ дать трудно. Отсутствие автографов и точной датировки наводит на некоторые подозрения, пока не обнаружено других примеров. Когда Садовской подделывал письма, адресованные к нему, до сих пор мистифицировалось художественное творчество, записки, мемуары вымышленных или реальных лиц. Вероятно, письма Брюсова и Розанова все же подлинные. Однако, повторим еще раз, что однозначный ответ дать трудно. Слишком уж темновато происхождение многих текстов, идущих от Садовского. Кажется, можно утверждать, что Садовской заполнил и эту эпистолярную лакуну своих мистификаций. Обратим теперь внимание на то, что письмо Чехова явилось как «яичко к Христову дню». В 1944 году в разгар Великой войны советское государство не забыло о Чехове. 29 апреля Совнарком принимает решение об издании полного собрания сочинений писателя, которое будет служить Чеховедам и читателям более 30 лет до тех пор, пока не появится академический 30-томник. Книгу о Чехове в том же году выпускает всегда державший нос по идеологическому ветру Ермилов в сдвоенном номере 4-5 журнала Новый мир под шапкой к 40-летию со дня смерти великого русского писателя Антона Павловича Чехова публикуется его статья Припринт книги А.П. Чехов «Творческий портрет» страницы 195-217. А сразу после нее в подбор на оставшейся половине страницы уже известный нам текст под заголовком «Неопубликованное письмо А.П. Чехова» и с цитированной высшей преамбулой Садовского, страница 217. Скорее всего, письмо и было сфабриковано в первые месяцы 1944 незадолго перед отсылкой в журнал. По этой журнальной публикации письмо и воспроизводилось как в упомянутом совнаркомовском двадцатитомнике, так и в последующем академическом издании. Любопытно, что Садовской попытался развить успех, вернувшись к знакомым персонажам и сюжетам. В августе 1944 года он отправил в редакцию «Нового мира» машинописный текст поэмы «Белая ночь» с объяснением, что она была написана блоком для альманаха Галатея, но альманах не вышел, и поэма осталась в архиве Садовского. Однако привычная модель вброса, неизвестно откуда взявшийся текст, плюс правдоподобное объяснение его появления в архиве Садовского на этот раз не сработало. Сотрудник редакции «Замошкин» запросил рукопись, но вместо нее получил успокоительное заверения. «Поэма Блока, переписанная по его просьбе для меня поэтом Пястом, долго считалась утерянной, и только этой весной я случайно нашел ее в одной из книг моей библиотеки. Я не нашел нужным оставить ее у себя и уничтожил как обыкновенную рукопись за подлинность поэмы». «Я вам ручаюсь». Однако на этот раз без суматохи вокруг знаменательной даты ручательства возможного публикатора оказалось недостаточно. Поэма не появилась ни в журнале, ни в сборнике «Звенья», куда Садовской тоже пытался ее устроить, а осталась в архиве с карандашной правкой подлинного автора и пометкой «Публикуется впервые». Присмотревшись в свете изложенных фактов к тексту письма, можно заметить, на какие источники оно опирается. «Стихи не моя стихия» воспринимается едва ли не как цитата из каламбурной эпиграммы Минаева в Финляндии 1876. «Область рифм – моя стихия, и легко пишу – стихия». Но мог ли Чехов в состоянии, которое описывалось выше, каламбурить? Причем в его текстах это слово встречается редко и, как правило, имеет отрицательные коннотации. «Я совсем не деревенский житель. Мое поле — большой шумный город, моя стихия — борьба», — жалуется претенциозный бездельник в рассказе «У знакомых» 1898 за минуту до того, как Попросить у приятеля-адвоката деньги, а сам Чехов предупредит знакомого драматурга. Название стихии недостаточно просто, в нем чувствуется претенциозность выражение же По форме в эстетическом смысле Чехов употребил только дважды, причем в 1883 году она рукопись несерьезно по форме, хотя и занялась серьезной задачей Дюковскому. 5 февраля. Мои рассказы не подлые и говорят лучше других по форме и содержанию. Александру Павловичу Чехову. 13 мая. В позднейшем огромном эпистолярии оно не встречается ни разу, хотя его часто использовали привыкшие к эстетическим шаблонам чеховские адресаты. Можно с большой вероятностью предположить, что моделью для Садовского стал эпистолярный отзыв на стихии Жиркевича, 10 марта 1895 года. «Стихи не моя область. Их я никогда не писал, мой мозг отказывается удерживать их в памяти, и их точно так же, как музыку, я только чувствую, но сказать определенно, почему я испытываю наслаждение или скуку, я не могу». В прежнее время я пытался переписываться с поэтами и высказывать свое мнение, но ничего у меня не выходило, и я скоро надоедал, как человек, который, быть может, и хорошо чувствует, но неинтересно и неопределенно излагает свои мысли. Теперь я обыкновенно ограничиваюсь только тем, что пишу «нравится» или «не нравится». Ваша поэма мне понравилась. Суждения, близкие к кульминационной фразе письма «в искусстве, как и в жизни, ничего случайного не бывает» тоже обнаруживаются в других чеховских текстах, в близких, хотя и менее броских, формулировках. «Теперь я знаю, что ничто не случайно, и все, что происходит в нашей жизни, необходимо», говорит героиня только что цитированного рассказа «У знакомых». «В этой жизни, даже в самой пустынной глуши, ничто не случайно». «Все полно одной общей мысли», сказано в рассказе «По делам службы» 1899, написанном в следующем году. Отчетливо видно, по какой модели сделан афоризм, чеховская формулировка «доведена до щегольства» и «к жизни еще добавлено искусство». Таким образом, место письма маститого писателя Чехова, начинающему… Литературу Садовскому в лучшем случае в разделе «Дубя», сомнительное, но, скорее всего, в главе учебника по текстологии среди других уже разоблаченных литературных мистификаций и подделок. Во всяком случае, сегодня нужно доказывать не то, что это письмо не принадлежит Чехову, а, напротив, выдвинуть хоть какие-то аргументы в пользу того, что оно могло быть им написано. Ручательство Садовского, настаиваю, в данных обстоятельствах в расчет не принимается. Постскриптум. И все-таки Борис Садовской добился своего. Вписал свое имя, пусть и в такой странной форме, в круг современников Чехова, став пока единственным его псевдоадресатом.